Глава вторая. Возможные варианты. Звук голоса ударил по натянутым нервам, заставив каждого непроизвольно вздрогнуть. Киевск, пригнувшись, направил дуло гравиметы на чёрный куб в центре зала, поскольку спрятаться можно было только за ним. Но спустя всего лишь мгновение напряжение спало. Голос оказался знакомым. У тебя потрясающая способность появляться в самый неожиданный момент, и при этом именно тогда, когда без тебя просто не обойтись, произнёс Киванов, рыская глазами по пустому залу в поисках точки в пространстве, к которой следовало бы обращаться. Я уже давно вас здесь дожидаюсь, радостно сообщил голос. А почему именно здесь? спросил Борис. Потому что это единственное место во вселенной, где рано или поздно вы должны были появиться. Ты же говорил, что испытываешь непреодолимый страх перед лабиринтом, сказал Кийск. Так оно и было. Но надо же когда-то изживать собственные страхи, голос звенел от радостного возбуждения. Когда на Драваре рывнулись в лабиринт, ужас парализовал меня, и я остался под куполом. Но мы ведь даже не успели условиться о месте новой встречи. И только я один знал, какие изменения нужно внести в поражённый дровортакской заразой локус. Где мне было искать вас, как не в том самом месте, к которому все мы стремились? Но честно признаюсь, я далеко не сразу решился войти в лабиринт. Находясь среди механиков, я пытался узнать, куда вы направились, но механики, похоже, и сами потеряли ваш след. Ничего не оставалось, как только собрать всю свою решимость в кулак и лесть в лабиринт. Ну и как ощущения, поинтересовался Киск. Вначале было жутко. Мне казалось, что в любую секунду может снова начаться сжатие. Хотелось бросить всё, обо всём забыть и спасаться бегством, но в конце концов мне удалось взять свои мысли и чувства под контроль. Куда ты собираешься бежать? спросил я у себя. Где ты надеешься найти спасение, если гибнет вселенная? Этот момент оказался переломным. Страх не то, чтобы совсем прошёл, но теперь я могу держать его под контролем. Сейчас меня в значительно большей степени терзают воспоминания, связанные с созданием лабиринта, мысли о людях, с которыми я когда-то ходил по этим переходам, проводя последнее контрольное тестирование. Голос тяжело вздохнул и вдруг решительно прервал сам себя. Довольно об этом. Сейчас не подходящий момент для сентиментальных воспоминаний. Нужно разбираться с текущими проблемами. Совершенно верно, горячо поддержал его Киванов. Давайте быстренько сделаем то, что нужно, а потом выберемся на свежий воздух, желательно в таком месте, куда не могут добраться механики, и сидя на травке под солнышком, предадимся воспоминаниям о былом и мечтам о новых подвигах. «Боюсь, что быстро не получится», — невесело произнес голос. «А в чем проблема? Локус мы нашли. Что нужно сделать, ты, надеюсь, знаешь. Мы ждем твоих указаний. Все не так просто. Я не знаю, какой узел использовали дровартаки для того, чтобы подключиться к локусу. А для тестирования всех систем потребуется немало времени. А без нас ты не мог начать эту работу?» «К сожалению, нет». Я как существо нематериальное не имею возможности каким-либо образом воздействовать на лабиринт, даже находясь в нём. Но так давайте приступим, не будем терять понапрасну время на пустые разговоры. С чего начинать? Не горячись, Борис, Киев успокаивающим жестом поднял руку и сделал шаг вперёд. Надо вначале кое-что обсудить. Полностью с этим согласен, Ива. Голос концентрировался возле Кейска. Задача перед нами стоит весьма непростая. Каким образом мы будем тестировать системы локуса и сколько времени это займёт, спросил Кейск. Для этого нам снова потребуется помощь Джои. Голос переместился в направлении Дравера. Поскольку изначально лабиринт создавался как самоуправляемая структура, никаких внешних систем управлений предусмотрено не было. К тому же наличие открытых для всеобщего обозрения панелей управления могло бы привести к тому, что кто-нибудь случайно оказавшийся в лабиринте, как например, Борис Иванов в своё время, увидев набор клавиш и ручек, не удержался бы от искушения покрутить какую-нибудь из них. Представляете, к чему бы это могло привести? Заставить локус открыть для проверки тот или иной узел можно только войдя с ним в непосредственный мозговой контакт. В принципе, пройдя определенную подготовку, это может проделать каждый, но у Джои это получится быстрее и четче. Мы будем на время отключать все блоки по порядку, один за другим, и наблюдать за реакцией лабиринта. Как только мы найдём и отключим требуемый блок, Локус сразу же приступит к корректировке своей программы. Что касается времени, то на этот вопрос я ответить не берусь. Всё зависит от того, насколько быстро мы сможем работать и как скоро найдём нужный нам блок. Сколько всего блоков, которые нам нужно проверить, находится в Локусе? спросил Везель. 284, ответил голос. Но скорее всего, нам не потребуется проверять всё. Мы начнём с тех, которые в первую очередь могли бы использовать для своих целей Дравортаки. Я не представляю, как устроен локус, но следуя нормальной логике, нельзя исключать возможность, что подключение системы Дравортаков может оказаться продублированным через несколько различных блоков, сказал Вейзель. Следовательно, проверить придётся все. «Двести восемьдесят четыре», — задумчиво произнес Кийск. «Если затратить по часу на каждый блок, то, работая без остановки, мы провозимся почти две недели, где гарантии, что сюда за это время механики не нагрянут с ревизией». «Я сам собирался предупредить об этой опасности», — сказал голос. Поскольку через использованный для контакта блок вся система локуса связана с империей Дравортаков, механики узнают о том, что кто-то пытается внести изменения в работу локуса, как только мы примем все за дело.